Юлия Арнеева Доходный дом мадам Зоуи Пролог И зачем я согласилась на эту авантюру? Какое просветление в моем-то возрасте! Ворчала я, карабкаясь на вершину отвесной скалы по узенькой тропинке, как та горная коза. А перед глазами маячила тощая и упругая пятая точка подруги, которая и вытащила меня в этот йога-тур. «Если бы не я, ты бы заплесневела в своем доме и саду», пыхтела Элька, цепляясь за тоненький прутик чахлого кустика. «Ты мою плантацию видела?» Возмущенно воскликнула, рванув к подруге. И откуда только силы взялись. «И что?» Что ты видишь, кроме работы, дома и своей плантации, а? Надо расти над собой. В нашем возрасте пора задуматься о духовности. Занудным голосом протянула Элька, обессиленно упала на колени и жалобно простонала. Может, здесь останемся? Ну его это просветление. Ага, больше половины прошли. Сердито буркнула, потому что никогда не останавливалась на полпути и, подтолкнув подругу, скомандовала. «Ползи давай, скалопендра!» До вершины сакрального места мы добрались все. Немного помятые, покусанные, вымотанные, но все. Наш гуру, высокий, тощий как жертва мужчина с благородными залысинами на лбу, благосклонно позволил нам отдохнуть целых десять минут. И девочки, как по команде, тотчас разбрелись в разные стороны в поисках подходящих кустиков. Я тоже от коллектива не стала отбиваться и устремилась к облюбованной мной пещерке. Но на нужной мне тропинке, шумно дыша и согнувшись в крючок, стояла Эля. «Зой, ты глянь! Ну красота же!» просипела подруга, одной рукой опираясь на свою коленку, а второй, широким, насколько позволял размах жестом, показывала на простирающуюся у подножия горы изумрудную долину, по которой петляла темно-синяя река. «Да, невероятная красота!» — не стала возражать, согласившись с Эльвирой. Вид и правда завораживал, а отдаленность от цивилизации делала это место действительно сакральным. «А ты ехать не хотела!» «И сейчас не хочу!» — подтвердила свои слова, И, сдвинув подругу чуть в сторону, поспешила выполнить важное дело. «Я за тобой! Только отдышусь!» Просипела мне вдогонку Иля и, судя по шороху камней под ногами, заковыляла за мной следом. Пришлось мне ускориться. Занято! – прокричала в темноту, добравшись до пункта назначения и, остановившись у края небольшого, но почему-то темного зева пещеры, вновь громко спросила. «Есть кто?» Ответа не последовало, и я смело шагнула под каменный свод, освещая себе путь фонариком телефона. Пещера оказалась довольно просторной и высокой, по крайней мере над головой свод я не задевала. Стены выглядели сухими, пол был ровный и песчаный, а в глубине находилась узкая тупиковая ниша всего метра три длиной. Осветив фонариком маленький альков. Я едва не задохнулась от восторга, заметив на стене у самого пола наскальный рисунок. Позабыв, зачем сюда шла, я смело ринулась к находке и даже успела разглядеть кошачью мордочку, когда мой старенький телефон, издав жалобный писк, вдруг погас. Все-таки сдох, сердито проворчала, и вовсе не потому, что не могла себе позволить приобрести новый девайс, а потому что перенести все нужные контакты, фотографии и приложения для меня было настоящей пыткой, и я всегда до последнего тянула с покупкой. Поглаживание экрана, нажатие на кнопки, естественно, не реанимировали моего старичка, так что дальнейшее пребывание в нише было бессмысленным, и я, развернувшись, решила было покинуть неуютную пещеру но не смогла сдвинуться с места, испуганно таращи свои глаза. «Хм, ниша всего метра три была. А где выход?» Спустя минуту озадаченно пробормотала, пытаясь хоть что-то разглядеть в этой кромешной тьме, и медленно протянула перед собой руку, тотчас испуганно ее отдернув, когда коснулась шершавой стены. «Черт, как страшно-то!» — выругалась. Уже смелее протянула руку, чтобы вновь упереться в стену, вторую выставила перед собой и медленно пошла вперед, уверенная, что именно там и расположен выход. Но желанная пустота все никак не попадалась. После десятиминутного блуждания в полной темноте, где вокруг меня были только стены, потолок и пол, я начала нервничать. А спустя еще десять минут меня неожиданно для саму себя, накрыла паника. Дыхание перехватило, ноги ослабли и отказывались держать, руки сотрясала мелкой дрожью, а по спине пронеслись зябкие мурашки. И я все-таки не стерпела и закричала. Истошно, время от времени переходя на виск, зовя на помощь подругу, чертова гуру, который нас сюда притащил. Но стоило мне замолчать, чтобы перевести дух, тьма будто бы становилась осязаемой, а от наступившей тишины звенела в ушах. «Элька! Элечка! Испуганно прохрипела надорванным истошными криками голосом, уставившись в непроглядную тьму, дорезив в глазах, сились хоть что-то увидеть, но кроме серой крохотной точки в этой бездонной пещере ничего не было. «Господи, свет! Там свет!» Такой радости, как сегодня, я давно не испытывала. Я позабыла, что нахожусь в пещере, и, не задумываясь о коварных ямах, что могли кинуться мне под ноги, устремилась к все больше разрастающемуся светлому пятну, пока, наконец, не вывалилась из этой проклятой пещеры. Радостно упав на мягкую зеленую траву, Глубоко втягивая в себя свежий аромат свободы, я разрыдалась от облегчения. Потребовалось не меньше 15 минут, чтобы глаза привыкли к яркому свету, а сердце перестало бешено колотиться в груди. С трудом поднявшись на дрожащие после пережитого страха ноги, я медленно двинулась вверх по тропинке, сердито ворча навраз оглохших людей, которые не слышали моих диких криков, На подругу, что собиралась идти за мной следом, но у пещеры я ее не встретила, и на себя за то, что поддалась уговорам и отправилась в этот дурацкий поход. До ровного, будто срезанного острым лезвием плато, я добралась вполне благополучно, и у меня даже хватило сил растянуть губы в дежурной улыбке. Но скальная площадка вдруг оказалась пустой. С недоумением, оглядев площадку, И не обнаружив ни следа присутствия группы, я уже через минуту ошеломленно смотрела на небольшой городок, внезапно выросший вместо прекрасной долины, потрясенно пробормотав. «Это я нормально так достигла просветления!»